Глава 395. -я. Испытательный мир. Красное сияние луны бесшумно разливалось по глади озера, ночной ветер поднимал лёгкую рябь на воде. На берегу, заросшем зелёными зарослями травы, парило светящееся кольцо, которое неустанно излучало слабое серебристо-белое сияние. Мэн Ли Чен, пришедший сюда следом за Цзуи, при виде светящегося круга так сбодорожился, словно увидел свою семью. Он дрожащим голосом спросил. «Ма?» Мы отсюда вернемся назад, отзуи кивнул. Да. Отлично. Манличан, сжимая кулаки, собрался ринуться к вратам. В результате стоило ему сделать один шаг, как Зуи остановил его, схватив за плечо. Не торопись. Манличан тут же растерялся. Почему? Ему уже не терпелось вернуться на землю, вернуться к родителям. Отзуи объяснил. Помоги мне провести маленький эксперимент. Он свистнул и сзади тотчас выбежал Тайк с волком в зубах. Тайк встряхнул головой, и волк плюхнулся на землю. Этот волк ещё был жив, он из последних сил встал и внезапно обратился в бегство. Бац! Однако Тайк двигался быстрее, и одним ударом лапа повалил волка на землю. Он тщательно контролировал свою силу, иначе мог бы легко одним ударом превратить волка в мясной фарш. Ещё по дороге к светящимся вратам, Зои Тайку поймать какого-нибудь зверя, но чтобы тот был обязательно жив. От удара у несчастного волка закружилась голова, он дрожал лёжа на земле и больше не смел убегать. Эдзуи достал из пространственного кольца меч, изготовленный из метеоритного железа, и передал Мэн «Убей его». Мэн с растерянным видом взял меч и нерешительно посмотрел на волка, валявшегося на земле, не понимая, чего добивается Дзуи. Эдзуи поторопил. «Быстрее убьёшь, и мы отправимся домой». Мэн Личен, стиснув зубы и сжав в руках меч, широким шагом подошёл к Волку. Он в этом мире уже убил двух монстров, так что убийство одного Волка не представляло для него большого психологического давления. Волк явно понимал, что ему скоро конец, поэтому, невзирая на страх перед Тайком, стал и предупреждающий за волна Мэнли Чена. Но его войне испугал Мэнли напротив раззадорил его, тот взмахнул метеоритным мечом и ударил по Волку. Когда-то он обучался фехтованию и боевым искусством, и хотя он был чуть сильнее новичка... Этот удар мечом был нанесён мощно и быстро. Волк не успел увернуться. Пам! Острый клинок разрезал толстую кожу волка и вонзился на глубину 15 сантиметров. Темно-красная кровь брызнула во все стороны. Волк тут же мучительно завыл и повернул голову, собираясь укусить Манличена. Последний суетливо отступил на один шаг, энергично замахнулся мечом и нанёс второй рубящий удар. Только после трёх рубящих ударов подряд волк неохотно свалился в лужу крови и больше не подавал признаков жизни. Я все это время наблюдавший за Манлеченом за И заметил, что после убийства волка тело туриста замерцало, словно притянуло к себе сияние луны. Манлечен сам ничего не почувствовал, но отцу ощущал, как у того стали более отчетливыми экстраординарные свойства. До настоящего пробуждения экстраординарной силы оставался всего один шаг. Несмотря на то, что экстраординарная чувствительность за И была сильно подавлена первозданными законами мира, и он не мог использовать духовное зрение. Однако недавнего открытия хватало, чтобы прийти к логичному выводу. Если он не ошибался, этот мини-мир должно быть является особым испытательным пространством. Самые могущественные башенные чародеи Сардии могли с помощью захваченных осколков мира и базовой энергии мира создавать своё собственное пространство. В этом пространстве башенные чародеи устанавливали свои правила, имитировали природные условия и формировали целостную экосистему. Некоторые чародеи ещё умели разводить в своих пространствах магических зверей и монстров, тем самым позволяя своим ученикам оттачивать там боевые навыки. У башенной организации было много таких пространств, которые использовались для подготовки талантливых кадров или служили в качестве награды. Мини мир в котором сейчас находился Цзуи, очень походил на испытательное пространство. По пути к светящимся вратам Цзуи уже выяснил, что пережил Мэн Чэн, и узнал, что тот успел убить двух монстров. Согласно законам мира, Манличан получил награду, точнее, опыт для повышения уровня, поэтому обрёл кое-какие экстраординарные свойства. Отзои попросил его собственноручно убить волка, чтобы проверить свой вывод. В результате оказалось, что Отзои мыслил верно. Манличан стал чуть сильней. Стоило ему побольше убить магических зверей и накопить достаточно опыта, и тогда он скорее всего станет настоящим экстраординаром. Этот закон очевидно действовал только на обычных людей. Если же такой могучий экстраординар, как Дзуи, будет убивать монстров, то в награду будет получена полная разблокировка собственной силы. Что касается того, что произойдёт с низкоуровневым экстрадинаром при убийстве существ, то это ещё надо проверить. Но уже имевшейся информации хватало, чтобы шокировать. Если об этом узнают экстраберо и экстраассоциация, они сойдут с ума. Ведь можно будет наладить быстрое массовое производство экстрадинаров. Цзуи предчувствовал, что с внезапным появлением этого испытательного мини-мира и так уже нестабильная обстановка на земле ещё больше усложнится. «Господин За Мэн Ли Чен аккуратно задал вопрос, чем привёл Зои в чувство. «Мы можем вернуться домой?» Адзои улыбнулся. «Можем». Ничего не знавший Мэн Ли Чен сразу обрадовался, торопливо вернул Зои метеоритный меч и быстро бросился в светящиеся врата. Адзои, глядя на пропавший силуэт, покачал головой. Мэн невероятно повезло, Но он так и не узнает, что упустил шанс стать экстрадинаром. Убрав меч, Цзуи похлопал по голове стоявшего рядом Тайка. «Уходим!» «Гав!» Тайк, отозвавшись, быстро уменьшился в размерах и, приняв прежний вид неуклюжей походкой, последовал за Цзуи обратно в родной мир. Цзуи вновь телепортировался на дорогу, ведущую на гору Шиньнон. В Ангаре раздались радостные возгласы и гром аплодисментов. Семеро потерявшихся в другом мире туристов вернулись живыми. Этому, конечно же, стоило порадоваться. «Консультант Зо, за... спасибо за помощь!» Шейн Де Пин отвёл за и сторону и тихо произнёс. «Мы получили сведения, что США, Европа, Россия и Бразилия уже отправили через врата крупные партии сотрудников и материалов. Мы тоже готовимся развернуть операцию». На примере «Дикого мира» все уже знали, что существование другого мира для Земли означает неисчерпаемые богатства и ресурсы. В прошлом из-за ограничений мировых камней лишь небольшое число эксординаров могло осваивать «Дикий мир», Но за несколько десятилетий пожертвованных жизней и усилий удалось извлечь колоссальную выгоду. Теперь же вдруг появился новый мир, в который можно было запросто попасть. К тому же не существовало никаких ограничений. Разве страны, на территории которых возникли светящиеся врата, могли сидеть сложа руки? Предстояла ожесточённая конкуренция.